Простые и высшие запросы В ХХ веке постепенно рождается новый, более сложный вид брака — супружество-содружество. Рождается он с болью, в муках, часто потому, что для многих из нас ценность своего «я» важнее, чем равновесие двух «я». А ведь именно тяга к такому равновесию — хотя бы примерному, приблизительному, все больше начинает становиться сейчас главной опорой хороших отношений. Потому что душевные и духовные опоры супружества все больше входят в ряд основных опор семьи. Старая семья больше всего насыщала самые простые, базовые потребности человека — эмоциональные, материальные. Дети тоже насыщали не только душевные, но и экономические нужды родителей. Они были нужны им и как рабочие руки, и как обеспечение в старости. Поэтому, кстати, и детей рождалось тогда больше, и узы, которые связывали супругов, были настоятельнее, первороднее. Сейчас потребность в детях перестала быть экономической, и потребность в супруге тоже переменилась. В ней сузился экономический слой. Люди стали материально независимы друг от друга. Их экономические нужды насыщаются в основном вне семьи. И все это уменьшает силу материальных уз, настоятельных, первородных, которые скрепляют людей в семье. Для психологически развитого человека главная притягательность супружества лежит теперь Ни в самом положении семейного человека, ни в бытовых облегчениях, хотя все это, конечно, очень важно, постепенно люди осознают, что счастье в нынешнем супружестве все больше зависит именно от содружества, душевной близости. Нынешний человек ждет, что супружество будет насыщать не только его базовые потребности – эмоциональные бытовые, но и потребности более высокие эстетические моральные у семьи постепенно появляется новая функция новая обязанность, которая резко осложняет всю ее жизнь обязанность насыщать высшие душевные и духовные запросы человека всего этого ждет видимо самая новая психология новое подсознание нынешних людей. Но чем сложнее потребность, тем труднее ее насытить. Чем индивидуальнее человек, тем труднее ему найти близкого человека и труднее сохранить с ним хорошие отношения. Это, кстати, психологическая основа и нынешнего роста разводов, и нынешнего роста холостячества. Личные отношения людей Переживают сейчас болезнь перехода от одного уклада потребностей к другому, более сложному. А приход от более простой системы к более сложной всегда ведет к разбалансированию системы, к расшатыванию старых связей между ее элементами, к рождению новых, которые не успели еще окрепнуть. В нынешнем браке постепенно слабеют одни фундаменты – первичные материальные –. На смену им приходят другие, более сложные, но приходят медленно, с отставанием. Отсюда и рассыпчатость многих нынешних браков. Эхо от столкновения старых и новых семейных фундаментов. След перестройки всей психологии супружества. Это кризис роста, кризис перехода к новому виду семьи. И чтобы сделать его безболезненнее, нужна всесторонняя помощь семье куда более сильная, чем сейчас. Впрочем, у семейного состояния есть не только исторический, а и вечный драматизм. Его вызывает вечный закон жизни, опережающий рост человеческих потребностей. Наши потребности всегда опережают возможности. И это опережение двояко. Оно вечный двигатель всех перемен. И оно создает постоянные разлады между тем, что нужно человеку и тем что он сейчас может, что ему доступно достижимо. Мы переживаем сейчас скачок в наших психологических нуждах у людей рождаются новые массовые потребности новые ожидания от личной жизни, а наше семейное поведение манера личных отношений стиль любви все это резко отстает от новых запросов человеческой психологии.